Моя главная роль. Вселенная никогда не будет заставлять вас поджечь себя, чтобы согреть других. Клайд Ли Деннис. Я повесил трубку и вернулся к мытью пола на кухне. Мой брат Джейсон только что пригласил нас на ужин, но мне опять пришлось отказать ему. Я был слишком занят. Каждое утро я составлял список дел, и каждый вечер все строчки в нем оказывались зачеркнутыми. На следующий день список появлялся снова. звонок о котором идёт речь случился в июне 2016 года, а месяцем ранее у моей жены Бетси диагностировали рак печени. Не скажу, что это как-то шокировало меня такое с нами случалось не впервые. 20 лет назад Бетси уже ставили подобный диагноз рак груди. тогда мы победили, но затем произошёл рецидив. Оа раза я ухаживал за ней практически в одиночку поэтому теперь летом 2016 года Я чувствовал, что играю хорошо знакомую роль. К сожалению, выходя каждое утро на сцену, я не всегда мог вспомнить свои реплики. Думаю, мне бы не помешал хороший режиссер. В предыдущих столкновениях с раком мне не требовалось никаких списков. Я просто выполнял все по порядку. Однако на этот раз диагноз жены оказался более серьезным, и она почти не могла заниматься привычными домашними делами. Лучший совет, который я получил как сиделка, Звучал как инструкция в самолёте. «Сначала наденьте кислородную маску на себя, а потом помогайте кому-то другому». Но в то лето я забыл об этом правиле. И на следующее лето, и через год после него. Я уже дважды помогал Бетси спастись и был полон решимости сделать это снова. По вечерам мы смотрели по телевизору все передачи, которые она хотела, и ходили в кино на фильмы, которые были ей интересны. Я планировал ее визиты на сеансы химиотерапии и компьютерной томографии, сдачу анализов крови, а также визиты к окулисту и дантисту. Работа по дому всегда была моей обязанностью, так что в этом смысле не появилось ничего нового. Однако теперь я вдобавок убирал за четырьмя кошками, возил их к ветеринару, контролировал счета и студенческие кредиты нашей дочери Эмили. Раньше все эти задачи выполняла Бетси, Поскольку она всегда всё делала очень хорошо, мне постоянно казалось, что я не дотягиваю до её уровня. Как будто я был дублёром великого артиста, с которым мне не было суждено сравняться в мастерстве. К декабрю 2016 года химиотерапия сделала своё дело, и жене стала лучше. Весь 2017 год её состояние было хорошим, но я уже привык к своей новой роли и продолжал играть её, хотя и не так регулярно. И вот однажды утром она проснулась от такой сильной боли в животе, что не смогла даже шевельнуться. Привычный кошмар вернулся вновь, но на этот раз моя ежедневная работа давалась мне гораздо тяжелее. Я организовал наш переезд из Нью-Йорка в Филадельфию. Позаботился о проведении там всех необходимых процедур и возил Бетси туда и обратно между больницей и отелем. Я готовил все, что ей нравилось. и заполнял холодильник ее любимыми соками и закусками. Каждый день у меня в голове крутились строки из песни Ланы Дель Рей о чувстве бессилия и попытках изо всех сил удержать любимого человека в объятиях, не давая ему упасть. И о надежде стать тем, кем нужно для того, кого любишь. Так продолжалось до 4 августа, когда Бетци мирно умерла дома, в окружении семьи. Она улыбалась. Ее великое раковое путешествие закончилось. Я же оказался в начале моего собственного пути. О наступлении нового этапа я впервые задумался через две недели после смерти Бетси, когда встретился наконец с моим братом Джейсоном, и он спросил, что я хочу съесть. Я не имел ни малейшего понятия. Сначала это показалось мне странным, но потом я понял, что последние два года ел только то, что хотела Бетси. Заказывая еду на вынос, я брал то, что ей нравилось. Много съесть она не могла, поэтому я просто доедал за ней все, что оставалось. Кажется, я больше ничего не знал о себе. Какие сериалы мне хотелось бы посмотреть? Какие фильмы были бы мне интересны? Какие места я согласился бы посетить? Я так погрузился в заботу о жене, что забыл, кто я такой. Пока я ухаживал за бетси со мной случались обострения экземы. и остеоартрита. Начались проблемы с желудочно-кишечным трактом, хронической бессонницей, приступами тревоги и зубной боли. Но времени, чтобы заняться всем этим, у меня тоже не было. В тяжелых ситуациях для человека вполне естественно отодвигать себя на второй план. И я нисколько не жалел о тех усилиях, что были потрачены на помощь Бетси. Но однажды нам всем приходится остановиться и осознать, что наши собственные силы тоже не бесконечны. Я не знаю, повлияет ли моя история на кого-то, кто переживает похожую ситуацию. По крайней мере, я надеюсь на это. Я и сам не стал бы задумываться над такого рода советами ещё несколько лет назад, когда моя рука каждое утро составляла бесконечные списки дел. Однако теперь я понимаю, что лучшим отношением к себе я смог бы сильнее помочь бетси. Я делал для неё всё. но она уже не могла ответить мне тем же. Я был увлечен только своей ролью, а пьеса была написана для нас двоих. Джошуа Джордж Марк.